Как подойти нам к изучению отца Муаддиба? Человеком исключительной теплоты и поразительной холодности был герцог лета Атредис. Но все же многое открывает пути к пониманию его. Верная любовь к леде Джессике, надежды, которые возлагал он на своего сына, преданность, с какой служили ему его люди. Представив себе все это, вы увидите его, человека пойманного судьбой в ловушку, одинокую фигуру, человека, чей свет померк в лучах славы его сына. Однако должен спросить, что есть сын, как не продолжение отца? Принцесса Ирулан, Рулан Муаддиб. Семейные комментарии Пауль смотрел, как отец входит в тренировочный зал. Как охранники занимают посты снаружи, один из них закрыл дверь. Как всегда при встречах с отцом Пауль ощутил исходящее от него чувство присутствия. Это был человек, который весь, здесь и сейчас. Герцог был высок и смугл. Суровые черты его лица смягчались только теплой глубиной серых глаз. На нем был черный повседневный мундир с красным геральдическим ястребом на груди. Посеребренный поясной щит со следами долгого и частого пользования перехватывал его тонкую талию. «Усердно занимаешься, сын?» — спросил герцог. Он подошел к столу, бросил взгляд на разложенные бумаги, скользнул глазами по залу. Он чувствовал себя очень усталым и ощущал настоящую боль от необходимости скрывать свою слабость. «Надо будет использовать всякую возможность для отдыха во время полета к Аракису», — подумал он. «На Аракисе отдыхать уже не придется». «Не слишком усердно», — признался Пауль. «Все это верно», — он пожал плечами. «Да, понимаю. Но так или иначе, а завтра мы улетаем. Я полагаю, приятно будет наконец устроиться на новом месте в новом доме, оставить всю эту суету позади». Пауль кивнул. Внезапно он вспомнил слова преподобной матери. «Твоего отца не спасет ничто». «Отец?» — спросил Пауль. «Аракис в самом деле так опасен, как все говорят?» Герцог заставил себя небрежно махнуть рукой, присел на угол стола, улыбнулся. В его сознании выстроился весь разговор. Так случалось ему говорить со своими людьми перед боем, когда он желал рассеять их сомнения и подбодрить. Но разговор этот умер, не успев воплотиться в слова, изгнанный одной единственной мыслью. «Это мой сын». «Да, там будет опасно», — признал он. Хават сказал, что у нас есть определенные виды на фриманов. Сказал Паули, спросил себя, почему я не рассказываю ему о том, что говорила старуха? Какую печать наложила она на мой язык? Герцог заметил угнетенное состояние сына и сказал, Хават, как обычно, выделяет главную возможность, но она далеко не единственная. Я, скажем, думаю о Коам, Комбайн Аннет Обер Адвансер Меркантайлс, картель негациантов отдав нам аракис его величество вынужден тем самым отдать нам и голос в директорате кооам а это уже кое что хотя и не так много кооам контролирует пряность сказал пауль и аракис источник пряности это наша дорога в коам кивнул герцог однако кооам это не только меланжа предупреждала ли тебя преподобная мать выпалил вдруг пауль Он стиснул кулаки, почувствовав, как сильно вспотели у него ладони. Слишком большого усилия потребовал у него этот вопрос. «Хават мне уже сказал, что она пыталась запугать тебя поджидающими на Аракисе опасностями», — сказал герцог. «Не позволяй женским страхам затуманивать твой разум. Никакая женщина не хочет, чтобы ее близкие подвергались опасности. За всеми этими предостережениями видна рука твоей матери». Так что принимай их как знак ее любви к нам. А она знает о Фриманах? Да, и о многом другом. О чем? И герцог подумал, правда может оказаться куда хуже, чем он опасается. Конечно, и опасная, суровая правда полезна для того, кто умеет ею воспользоваться». Этот пробел необходимо как можно скорее заполнить, хотя мальчик еще так и юн. — А вот о чем. — Мало что из товаров не связано так или иначе с Коам, — сказал герцог. — Дерево и лесоматериалы, ослы, лошади, коровы, навоз, акулы, китовые шкуры, самые прозаические и самые экзотические предметы, даже наш бедный Респундис Каладана. Все, что может перевести гильдия, произведения искусства Саказа, машины с Речезы и Икса. Но все это — ничто рядом с меланжей. Защипать пряности можно купить дом на Тупайле. Пряность нельзя синтезировать. Ее можно только добыть на Аракисе. Она поистине уникальна и обладает мощнейшими гериатрическими свойствами. Теперь мы ее контролируем? Ну, в какой-то степени. Но важно помнить о всех тех домах, которые зависят от прибылей КОАМ, и о том, что огромная часть этих прибылей зависит от одного единственного товара от пряности. Представь, что случится, если по какой-то причине добыча пряности уменьшится. В такой ситуации тот, кому удалось создать запасы меланжи, получит сверхприбыль, — отозвался Пауль. А все прочие останутся в дураках. Герцог позволил себе секунду мрачного удовлетворения. Глядя на сына, он думал, каким проницательным было это замечание, какой великолепный интеллект подсказал его. Он кивнул. Да, а Харконнены накапливали запасы многие годы. «Значит, они хотят подорвать добычу пряности и обвинить в этом тебя?» «Они хотят подорвать влияние дома Атрейдис», сказал герцог. «Вспомни о домах Лансраада, которые смотрят на меня в какой-то степени как на лидера и неофициального выразителя их интересов. А теперь представь, что будет, если их доходы вдруг резко упадут, и виноват в этом окажусь я?» «В конце концов...» «Своя рубашка ближе к телу!» «Как говорится, к черту великую конвенцию! Нельзя же позволять разорять себя!» Жесткая улыбка искривила губы герцога. «Что бы со мной ни сделали тогда, они предпочтут этого не заметить. Даже если бы против нас применили атомное оружие, что то к чему такие ужасы, никакого открытого нарушения конвенции не будет. Но почти все остальное...» Кроме этого, возможно. Даже распыление радиоактивных веществ или, скажем, отравление почвы. Тогда зачем мы идем на это? Пауль. Герцог неодобрительно посмотрел на сына. Знать, где ловушка, — это первый шаг к тому, чтобы избежать ее. Это похоже на поединок, на дуэль, только масштабы другие. Выпад внутри выпада, а тот внутри третьего. Один финт в другом, и так кажется до бесконечности. Нам надо распутать этот проклятый клубок. И Итак, зная, что харконы нас запасают меланжу, зададим следующий вопрос. Кто еще это делает? Ответив на него, получим список наших врагов. И кто же это? Некоторые великие дома, известные своим недружественным к нам отношениям, а также Некоторые из тех, кого мы считали друзьями или, по крайней мере, союзниками. Впрочем, сейчас это неважно, потому что у нас есть еще один и гораздо более могущественный враг. Наш любимый, подешах император. Пауль попытался сглотнуть в миг пересохшим горлом. А ты не мог бы созвать сессию Ланцрада и, и разоблачить... Показать врагу, что мы знаем, чья рука занесла нож? Нет, Пауль. Сейчас мы, по крайней мере, видим нож. Кто знает, откуда нам ждать удара тогда? Если мы выложим все перед Лансрадом, сейчас это лишь внесет смятение. Император будет все отрицать, и кто посмеет ему противоречить? Все, что мы могли бы выиграть, это небольшая отсрочка, а в случае неудачи нас ждет всеобщий хаос. И откуда пришел бы следующий удар? Все дома могли бы запасать пряность. У врагов слишком большая фора. «Император», — протянул Пауль. «Это значит сардоукары и без всякого сомнения переодетые в форму харконенов», — кивнул герцог. «Но все равно это будут те же солдаты-фанатики». Но как смогут фримены помочь нам против сордоукаров? Хават рассказывал тебе о Салусе Секундус. Императорской планете Каторги? Нет. Что, если это нечто большее, нежели просто тюремная планета? Есть один вопрос о корпусах сордоукаров, который при тебе ни разу не задавали, а именно, откуда они вообще берутся. С планеты Каторги? Почему бы и нет? Но император регулярно, в виде особой подати, проводит рекрутские наборы. Вот в это нас и заставляют поверить, что Сардуукары просто набранные императором рекруты, которых великолепно готовят с юного возраста. Иногда поговаривают о неких инструкторах, доводящих новобранцев до нужного уровня. Но баланс сил в нашей цивилизации остается тем же. С одной стороны войска великих домов Лансраада, с другой — Сардуукары и рекруты-новобранцы. Новобранцы, Пауль. А Сардуукары остаются Сардуукарами. Но, по слухам, Салуса Секундус не планета, а настоящий ад. Несомненно. Но скажи, если бы ты хотел воспитать стойких, сильных, свирепых солдат В какую среду ты бы их поместил? Но как добиться верности от таких людей? Для этого есть проверенные способы. Игра на их чувстве собственного превосходства, мистика тайного братства, дух разделенного страдания — все это не так уж трудно сделать. И так делалось на многих мирах в разные эпохи. Пауль кивнул, не сводя глаз с отца. Он чувствовал, что сейчас услышит нечто очень важное. «Взгляни на Аракис», — негромко сказал герцог. «За пределами городов и гарнизонных поселков он не менее ужасен, чем Салуса Секундус». Глаза Пауля широко раскрылись. «Фримены!» Великолепный потенциал для создания столь же сильного и смертоносного войска, как и корпус сардуукаров. Понадобится немыслимое терпение, чтобы втайне привлечь и подготовить их, и немыслимые средства, чтобы должным образом вооружить. Но Фримены там, и там пряность. Понимаешь теперь, почему мы идем на Аракис, даже зная, что там ловушка? «А Харконены Разве не знают о Фриманах? Харконены издевались над ними, охотились на них для развлечения. Ни разу не попробовали хотя бы сосчитать их. Политика Харконена втратить на население лишь столько, сколько нужно, чтобы оно не вымерло. Вышитый металлом герб на груди герцога сверкнул от резкого движения. «Теперь ты понимаешь?» «Мы уже введем». «Переговоры с Фрименами», — утвердительно сказал Пауль. «Да, я направил к ним миссию во главе с Дунканом Айдаха», — ответил герцог. «Дункан — человек гордый и, пожалуй, жестокий, зато он любит правду. Я надеюсь, Фримены будут от него в восторге. Если нам повезет, они будут судить и о нас по нему, по Дункану достойному, а порядочности ему не занимать». «Дункан достойный», — проговорил Пауль. И Гурни доблестный. Ты их хорошо назвал, кивнул герцог. И Пауль подумал. Гурни — один из тех, кого имела в виду преподобное, когда говорила о столпах, поддерживающих мир. И доблесть храбрых. Гурни сказал, что сегодня ты хорошо сражался, сказал герцог. Да? А мне он говорил совсем другое. Герцог громко рассмеялся. Могу себе представить, как скупо хвалил тебя Гурни в лицо, но он говорит, что ты уже по-настоящему чувствуешь разницу между лезвием клинка и его острием. Гурни говорит, чтобы убить острием особого мастерства не нужно, а вот убить лезвием — подлинное искусство. «Гурни — Гурни романтик, — проворчал герцог. Слова об убийствах из уст сына расстроили его. Что до меня-то мне хотелось бы, чтобы тебе вообще не пришлось убивать. Но уж если возникнет необходимость, сделай это как сумеешь, неважно, острием клинка или его лезвием. Он скользнул глазами по потолочному окну, по которому барабанил дождь. Проследив за взглядом отца, Пауль подумал, что, наверное, на Аракисе ему уже никогда не увидеть воды с неба. И эта мысль о небе заставила его вспомнить и о пространстве за его пределами. «Правда ли, что корабли гильдии — самое большое из всего построенного людьми?» — поинтересовался Пауль. Герцог перевел взгляд на сына. «В самом деле, это же твой первый межпланетный перелет». «Да, больше этих кораблей нет ничего». Мы пойдем на хайлайнере, потому что путешествие предстоит долгое. Хайлайнер – самый огромный из кораблей. Все наши фрегаты и транспортники свободно уместятся в одном уголке его трюма. Мы будем лишь небольшой частью груза. А нам нельзя будет покидать наши корабли на хайлайнере? Это часть той цены, которую мы платим за гарантируемую и безопасность. Рядом с нашими там могли бы стоять корабли Харкононов, и нам нечего было бы опасаться. Харконы не станут рисковать своими транспортно-грузовыми привилегиями. Тогда я попробую увидеть какого-нибудь гильдиера хотя бы через наши видеоэкраны. Не увидишь. Даже агенты гильдии никогда не видали ни одного настоящего гильдиера. Гильдия бережет свою таинственность так же строго, как и свою монополию. «Пауль, не стоит делать ничего, что могло бы хоть в малой степени повредить нашим транспортным привилегиям. А ты не думаешь, что они, возможно, прячутся, потому что мутировали и теперь не похожи на человека?» «Кто знает?» — пожал плечами герцог. «Нам, во всяком случае, вряд ли удастся разгадать эту тайну. Да и у нас есть более неотложные проблемы. В частности, ты. Я?» Твоя мать хотела, чтобы именно я сказал тебе. Видишь ли, сын, возможно, у тебя имеются способности ментата. Пауль смотрел на отца, какое-то время не в состоянии открыть рот. Наконец он выговорил. Способности ментата? Меня? Но я же... Хават тоже так считает. Это правда. Ну. Но... «Я думал, что подготовка ментата должна начинаться с раннего детства, причем ему самому нельзя говорить об этом, так как это могло бы помешать раннему». Он замолчал на полусловие. Внезапно многие обстоятельства его жизни сложились в единую картину. «Понятно», — сказал он. «Приходит день», — вздохнул герцог, — когда потенциальный ментат должен узнать, что с ним делают. И с этого момента с ним делать больше ничего нельзя. Он должен сам решить, продолжать ли обучение или отказаться от него. Некоторые могут продолжать, другие же нет, поскольку не способны. И только сам потенциальный ментат может точно знать о себе это. Пауль потер подбородок все его специальные занятия с хаватом и матерью, мнемоника, концентрирование сознания, мышечный контроль и развитие остроты чувств, изучение языков и оттенков голоса, все это он увидел по-новому. «Когда-нибудь ты станешь герцогом, сын», сказал отец, «а герцог-ментат действительно был бы грозой врагов». «Итак, «Можешь ли ты решить сейчас? Или тебе нужно подумать?» Пауль не колебался. «Я буду продолжать занятия». «Настоящей грозой!» Пробормотал герцог, и Пауль увидел на лице отца улыбку гордости. Эта улыбка поразила Пауля. Узкое лицо герцога вдруг показалось ему черепом. Пауля пустил веки, чувствуя, как ужасное предназначение вновь пробуждается в глубине его сознания. Может быть, ужасное предназначение и состоит в том, чтобы стать ментатом. Но когда он сосредоточился на этой мысли, его новое зрение отвергло ее.